Она у него из школы. Почитай, чтобы легче день скоротать». Роман поднес книжку к фонарю. Она называлась «Штуцерник-ничипор, зачины вороты и его потомство». Отец, выпустив ягнят к маткам, не уходил, переминаясь с ноги на ногу. Роман понял, что объяснения не избежать, и повернулся к нему. «Ну как? Надумал что-нибудь?» — спросил отец, покашливая в кулак. «А чего мне думать? Двадцать раз все думано-передумано».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 «Истомился, однако?» «Да нет, ничего. И выспался в волю, и книжку прочитал. У Симона ты была?» «Была, да его дома нету. Уехал зачем-то в Нерчинский завод». «Вот неудача. Зачем приехал, того и не сделаю». «А я баню истопила. Отец с дедушкой уже вымылись. Теперь твоя очередь. В бане на полке я тебе белье оставила и мыло с рогожкой. Свечу отсюда захвати».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 Никула потихоньку удалился от окошка, перемахнул через плетень не хуже лазутки и поспешил домой. Шел и рассуждал сам с собой. «Другим говорить не буду, а Лукерье своей скажу. Другим скажешь и подведешь Ромку, а Лукерия не проболтается. Тепленькая водичка в ней держится, не как у других баб. Пусть поохает. На улице повстречался Никуле Прокоп Носков. Первый соблазн Никула выдержал —